Глава двадцать вторая Караван выходил через западные ворота. Винченцо задумчиво проводил взглядом две белоснежные башни, оставшиеся с незапамятных времен. Они давно уже утратили истинное свое значение, превратившись в таких молчаливых свидетелей прошлого. Однако ныне над башнями вздымалась туманная дымка силы. Суетились внизу рабы и големы, и стража молчаливо взирала на эту суету. «Людей стало больше», — задумчиво произнесла Миара, выплюнув из окна вишневую косточку, что было, конечно, недостойно дочери высокого рода, но кто ж запретит, точно не Ульграх. Венченца поморщился. Он так и не нашел в себе сил вернуться туда, где гремели барабаны. Говорили, что живых вовсе не нашлось. Вернее, совет решил, что слишком это опасно — оставлять зараженных, кроме ульграха. — Голова болит. — заботливо поинтересовалась сестрица и, откинувшись на подушку, уставилась мрачным взглядом. — Часто? — Время от времени. — Ты не говорил. — А надо было. — Винченца. Это она произнесла с той непередаваемой интонацией, за которой читалось слишком многое. — Я волнуюсь. — За меня? — За своё сопровождение. Она приоткрыла полупрозрачную занавеску. — Если с тобой что-нибудь произойдёт, отец может и передумать. Она категорически не желает оставаться в городе. И не она ли сократила названный срок? Тогда отец говорил о месяцах, но вдруг оказалось, что вовсе нет причин ждать, что погода стоит замечательная, дороги просохли, солнце светит, и звезды благоволят новым начинаниям. На дороге и на звезды отцу было глубоко плевать. Может, дело в письмах, которые ему доставляли из благословенного города. Что-то там произошло, что-то настолько важное и серьезное, что караван собрали в два дня. А Винченца вручили свитки и дары, и миару, которая ныне притворялась юной и беззаботной. Все хорошо. Он заставил себя улыбнуться. Еще немного, и мы отсюда выберемся. Конечно. Она перебралась на его половину и прижала ладошку к колбу. Нахмурилась, прислушиваясь к чему-то. Даже стало страшно. Вдруг да на самом деле услышит. А Винченца почти привык к барабанам. И боль они уже причиняли редко. Только когда он становился слишком уж неосторожен в мыслях. «Странно», — произнесла она. «Что-то не так? Я уже исправляла эти повреждения. Тонкие. А они снова... Ладно». Сейчас будет легче, вечером я уж нормально посмотрю, а то ведь качает. И надуло губки. Экипаж и вправду покачивала, но не сказать, чтобы сильно. Но возражать Винченцо не стал, как и мешать размышлениям сестры, что вытянулась на лавке, пристроив голову у него на коленях. Она наматывала тонкие локоны на пальцы и распускала, и снова наматывала. И человек, с миарой незнакомый, мог бы решить, что занятие это совершенно пустое. Этот блуждающий рассеянный взгляд, эта полуулыбка на губах, это мечтательное выражение лица. Ульграх не отказался бы и сам заглянуть в мысли. Но в то же время ему было страшновато. Как знать, что он там увидит? Он прикрыл глаза. Караван, выбравшись за пределы городских стен, прибавил скорости. Сквозь стенки экипажа доносились звуки, ржание лошадей, крики погонщиков, голоса людей скрежет тяжелых повозок, которых, однако, было не так и много. Экипаж покачивался, и Винченцо заснул. Во сне он вновь оказался там, где гремели барабаны. Теперь голоса их звучали ясно, они перекрывали голос отца, что вдруг возник перед Винченца. Отец кричал, потрясал кулаками, но впервые Винченца был избавлен от необходимости слушать. Вот отца сменил старший брат и средний. «Это интересно», — сказал он, и был услышан. «Может, от того, что голос принадлежал вовсе не Алифу?» Обличье поплыло, словно воск, и брат превратился в сестру. «Очень интересно!» Она улыбалась, и от предвкушающей этой улыбки Ульграх очнулся. «Что ты сказала?» — спросил он, облизывая пересохшие губы. «Что это очень интересно!» Мяра вновь сидела на своем месте, обложившись подушками. «Ты только посмотри!» Она, позабыв о приличиях, вовсе прилипла к стеклу. Ульграх посмотрел. Ничего необычного. Город остался позади. Как долго он спал. Жаль, понять не выходит, но солнце еще высоко, стало быть, не так и долго. Главная дорога шла мимо деревни, весьма себе обыкновенной. Но Миара столь жадно всматривалась в нее, что и Ульграх попытался увидеть, что же такого интересного в этих лочугах скотине и людях, которые мало от скотины отличались. — До города всего ничего, а такое убожество. — То ли восхитилась, то ли ужаснулась она. — Нет, ты только посмотри, эти люди, они почти животные. — Есть те, кто и вправду полагает их животными. «А ты?» — внимательный взгляд. Ульграх пожал плечами. «Это, несомненно, люди, но им не повезло родиться среди обычных людей». «А нам?» «А нам не повезло родиться среди магов». Миара громко рассмеялась. Слишком громко, чтобы поверить, будто ей весело. «А ты прав. Интересно». Она убралась от окна, благо селяне не обратили на экипаж никакого внимания. «Есть ли люди, которым повезло родиться там, где они нужны?» «Понятия не имею». «Вот и я». Она потрясла рукой, и многочисленные браслеты зазвенели. «Дальше будет так же?» «Не знаю. Далеко меня не отпускали, но думаю, что да». «Хорошо». Что хорошего в окружающей нищете, Ульграх не знал, но и спрашивать было лень. Тело охватило непонятное истома и вновь потянуло в сон. «Сколько нам до границы?» — поинтересовалась Миара, будто сама не знала. «Дня два, думаю». «Хорошо». «Что?» «Все». Она вытянулась на лавке и бросила подушку на пол. «Через два дня вернуть нас будет крайне сложно. Разве это не хорошо?» Венченца подумал и согласился. «Хорошо. Просто замечательно». Утро наступило слишком уж быстро. Миха не отказался бы поспать еще, но стоило небо чуть посветлеть, и глаза открылись. Некоторое время он просто лежал, прислушиваясь и принюхиваясь. Пахло гарью, и резкий смрад ее перекрывал другие запахи. Тихо сопел ребенок, прижимаясь к Михе. Покряхтывал старик, мальчишка стонал, но тоже тихо. Хорошо, раз стонет, значит живой. Осталось понять, что с ним делать, и с остальными тоже. Оставить не выживут, да и смысл тогда было вмешиваться. Вывести... «Куда? К людям?» Миха привстал на локте, и человеческий детеныш тотчас встрепенулся. «Тише!» — сказал Миха одними губами, но был понят. Ребенок кивнул и замер, свернувшись в клубок. «Хорошо. О детях Миха знал лишь то, что они капризны, непослушны постоянно орут, причем неважно, от радости, злости или страха. Не о нем речь, обо всех. Старик сказал, что мальчишка, который постарше, сын барона, и барон будет благодарен. Возможно. Возможно даже, что благодарности его хватит, чтобы принять Миху в своем замке. Или где тут бароны обитают. А если и нет, то снарядить какой одеждой, деньгами и документом, что Миха не просто так оборванец, а человек свободный. Он поскреб шею. «Надеясь, что след ошейника уже сошел», — дикарь заворчал. «Людям он не верил, и, надо сказать, не без причины». «Легализоваться как-то все равно надо», — заметил Миха все так же шепотом. «Не можем же мы остаток жизни по лесам и болотам рыскать, а там заодно спросим, где такие, как мы, живут». Мысль показалась да нельзя здравой, и дикарь заткнулся. Миха же, подавив зевок, сел. Огляделся. Вокруг было серое и сыровато. Над болотом витал туман, жидковатый, белесый, сквозь который проглядывали далекие тени. Выпала роса, и мокрая со вчерашнего дня одежда стала еще более мокрой. Миха-то ничего как-нибудь переживет, а вот ребенок — дело другое. Миха пощупал лохмотья, в которой превратился наряд детеныша. Надо будет как-нибудь назвать его. Лохмотья, как ни странно, были сухими, а ребенок лежал тихо-тихо, только смотрел. Надо же, тёмненький какой. Загорелый? Нет, скорее уж сама кожа такая вот, кирпично-красная, а глаза черные, что вишни, и разрез непривычный. Лицо с мелкими острыми чертами, а на левой щеке будто узор, такой, как у Михи, только не выбитый, а вырезанный. Миха не удержался и потрогал. Так и есть. Под пальцами ощущались крохотные бугорки заживших шрамов. «Дикарь!» — сказал Миха, показав на себя. «Дик!» — повторил ребёнок шёпотом. Вскоченные волосы слиплись от грязи. «Интересно, оно вообще какого полу?» «Можно и так». Миха опять зевнул. Потом подумал, что клыки могут напугать ребёнка, но тот оказался не из пугливых. «Ты?» Миха ткнул пальцем в лоб найдёныша. «Ица». «Хорошее имя, а главное, с полом не прояснилось. С другой стороны, какая разница-то? Вот именно, что ровным счётом никакой». «Твою ж!» — донеслось сбоку. Мальчишка проснулся, и с просонья решил, что поправился. Во всяком случае, сел он бодро, и в итоге теперь кривился, матерился и шипел сквозь стиснутые зубы. «Господин, вам нужен покой, господин!» Вокруг топтался давишний старик, всплескивая руками. «А дедок непростой!» «Он ведь отстал вчера и сугубо теоретически должен был бы сгореть. Он нет, стоит себе, одежда и та почти огнем не тронута». «Почему?» Итса встал. Миха решил, что для своего спокойствия будет считать найденыша мальчиком. И спрятался за Миху. Тонкие пальцы вцепились в плечо и довольно-таки крепко. «Проснулись» поинтересовался Миха, не зная, как еще беседу начать. — Туман сойдет скоро. Уйдем. — Я ранен, — взвизгнул мальчишка, отмахиваясь от старика. — Тогда оставайся. — И ты меня бросишь? Возмущение в голосе было таким, что Миха даже оглянулся. Мало ли, вдруг да не ему вопрос адресован. — Почему нет? — Ты... — Ты не можешь? — Господин, пожалуйста, — взмолился старик и, поглядев на мальчишку, осторожненько бочком двинулся к Михе. — Господин, прошу вас уделить мне несколько минут вашего драгоценного времени. — Давай, — согласился Миха. Все одно, пока туман не обляжется, с острова не выйти. Как-то не настолько он осмелел и освоился, чтобы бродить по местным болотам в тумане как я уже упоминал, сей молодой человек высочайших достоинств является сыном и наследником барона деварена. Миха кивнул и барон весьма привязан к нему. Миха опять кивнул, а потому щедро вознаградит того, кто вернет сына в любящие отцовские объятия. В жопу его отозвался благодарный отпрыск осторожно ощупывая ногу. Кроме того, матушкой юного де Варена является сама Патриция денобель а род денобель весьма влиятелен. — Денег заплатят! — мальчишка успокоился, но руки от ноги не убрал. За ночь та не почернела, не опухла, ну, насколько Миха мог видеть. В общем, отваливаться не спешило что давало некоторые шансы на успех его задумки. — В том числе... Но что деньги, когда истинное значение имеет благодарность двух самых влиятельных родов на западном побережье? И, поверьте, не найдется того, кто решился бы открыто выступить против стяжавших военную славу де Варенов. «Нашелся», — перебил старика Миха. «Простите?» «Вы как-то попались, стало быть, нашелся». «О, это печальная история». Старик скрестил руки на груди. «И виновные будут найдены. Они понесут суровое наказание». Только оно бы не оживило пацанёнка, что явно о чём-то думал. Сосредоточенно так. Прямо было видно, как мысли гуляют в пустой голове. От натуги и волосы на макушке дыбом встали «Я могу тебя нанять!» — воскликнул мальчишка, глянув на старика эдак с чувством собственного превосходства. — Ты ведь наёмник? И сам себе ответил. — Кто ещё? И попал в неприятности. — Ну да, выглядишь как оборванец. — Но оборванцы так быстро не бегают. — Это смотря какие. — И силён. Меня потащил, а не заметил. — Да, ты наёмник. Был неудачный контракт? Миха кивнул. Почему бы и нет? Пускай местный сам придумает легенду, а Миха постарается запомнить. Глядишь, и выйдет что-нибудь более-менее реалиям соответствующее. «Конечно. Твоего нанимателя убили? Или нет? Ты не похож на неудачника. Я вижу неудачников». Миха фыркнул. «Ты не думай. Я понимаю. Ты был ранен, и тебя бросили, посчитав за мертвеца». «Но ты сумел выжить и скитался долго, а потом увидел нас». В целом более-менее походило на правду, и Миха кивнул. «Отлично. В таком случае я тебя нанимаю. Я обещаю тебе сотню золотых медведей, если ты поможешь мне вернуться домой». Потому как тихо охнул старик, Миха понял, что награда и вправду велика. «Живым», — но всякий случай уточнил мальчишка. «Хорошо». «Ты согласен?» Он даже дёрнулся то ли от удивления, то ли от радости. «Да». «И договор?» Парень протянул руку. Миха осторожно принял, сжал такую хрупкую с виду ладонь. «Договор», — сказал он. И когда пальцы пронзила острая боль, понял, что поторопился. «Контракт заключён». Мальчишка погоновато улыбнулся. «Так что неси меня!» «Чего?» Миха потряс рукой, раздумывая, чем это неосторожно данное, а ведь стоило бы подумать, что мир нынешней магией пропитан. Слово обернуться может. «Ты обещал доставить меня домой!» И снова этот победный взгляд. Подумалось, что не зря Миха детей не любил. Подрастая, они, может, и перестают орать, но вместе с тем превращаются в редкостных засранцев. Миха рывком поднял нанимателя на ноги. «Что ты творишь?» — взвизгнул тот и отвесил пинка. Что сказать, к пинкам местные бароны приучены не были. С другой стороны, тщательнее надо клятвы продумывать, тщательнее.